Глава 3. Над гран начинает сгущаться мрак. И действительно, место это было очень удобное благодаря широкому устью улицы и ее суженному в виде воронки тупику. Каринф представлял собой выступ, и улицу Мандетур легко можно было загородить с обеих сторон, так что оставался свободным только фронт, обращенный к улице Сен-Дени. У пьяного Босюэта глаз был также верен, как у трезвого Ганнибала. Нашествие вооруженной толпы нагнало на всех обитателей улицы Шанврери панический ужас. Редкие прохожие поспешили скрыться. Всюду моментально затворились двери лавок, квартир и подвалов, заперлись ворота домов, закрылись окна, жалюзи и ставни, начиная с нижних помещений и кончая верхними. Какая-то испуганная старуха даже загородила свое окно тификом, чтобы заглушить треск кружейных выстрелов. Только кабачок остался открытым, да и то по той причине, что в него ворвалась вся толпа повстанцев. Ах, боже мой, беспомощно вздыхала мадам Гюшлу в грустном сознании своего полного бессилия в виду этой толпы. Бусьец спустился навстречу Корфираку Жоли, высунулся в окно и насмешливо крикнул: "Корфирак, что ж ты не взял зонтика? Смотри, насморк схватишь!" Между тем, в несколько минут из законных решеток нижнего этажа кабака были выломаны все железные полосы, а уличная мостовая разобрана на протяжении нескольких десятков шагов. Гаврош и Багарель захватили и опрокинули телегу, на которой везли три бочонка с известью с завода Ансо и, поставив их вместо устоев, навалили на них груды булыжника. К этим бочонкам были присоединены все пустые бочки, которые Анжел Расс извлек из подвала мадам Гюшлу. Фии, своими нежными руками, привыкшими разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер сваленные тут же телегу и бочки двумя громадными грудами щебня, неизвестно откуда взятого. На бочке были положены балки, сорванные с фасада соседнего дома. Когда Курфирак и Босюэт оглянулись, уже половина улицы была загорожена баррикадой выше человеческого роста. Матлотто и Жеблотто принялись помогать работавшим. Жеблотта сновала взад и вперед, таская в своем переднике кучи щебня. В вечном изнеможении она с таким же сонным видом помогала строить баррикаду, с каким подавала посетителям вино. В конце улицы проезжал омнибус, запряженный парой белых лошадей. Босюэт перескочил через груды камней, остановил омнибус, заставил пассажиров выйти из него, причем сам помогал дамам, прогнал кучера и, взяв лошадей под узцы, вернулся с омнибусом к баррикаде. «Омнибусом не разрешается проезжать мимо Каринфа», сказал он и тут же для чего-то повторил эти слова по латыни. «Не дозволено всем входить в Каринф». Минуту спустя распоряженные лошади брели на свободе по улице Мандетур, не зная, куда им направиться, а опрокинутый бок омнибус довершил с собой баррикаду. Растерявшаяся мадам Гюшлу укрылась на верхнем этаже. Она смотрела вокруг себя мутным, блуждающим взглядом, но ничего не видела. Казалось, крики ужаса застревали у нее в горле. Света представления шептали ее запекшиеся губы. Жоли влепил поцелуй в толстую, красную и морщинистую шею мадам Гюшлу и сказал Грантеру. «Знаешь что, мой друг? Я всегда считал самым деликатным предметом шею женщины». Грантер в это время достиг высшей степени восторженности. Когда Матлотта вернулась наверх, он схватил ее за талию и отпускал в окно громкие раскаты хохота. «Матлотта безобразна!» — кричал он, вперемешку со взрывами оглушительного смеха. «Матлотта — идеал безобразия! Матлотта — химера! Я расскажу вам тайну ее происхождения!» Некий готический пигмалион, делавший водосточные трубы, в один прекрасный день влюбился в самую дурную из них. Он умолил Амура одушевить ее. Последствием этого одушевления и явилась Матлотта. Взгляните на нее, граждане. Волосы у нее цвета хромокислой соли свинца, как у возлюбленной Тициана. Но она девушка хорошая. Ручаюсь вам головой, что она будет отлично драться. В каждой хорошей девушке сидит герой. Что же касается тетки Гюшлу, то она настоящий воин. Посмотрите, какие у нее усы. Она получила их в наследство от своего мужа. Вообще она чистый гусар. Она тоже будет превосходно драться. Вдвоем с Матлоттой они наведут ужас на всю окрестность. Впрочем, это все неважно Господа, отец всегда презирал меня за то, что я ничего не мог понять из математики. Действительно, я понимаю только любовь и свободу. Я грантер паинька. Не имея никогда денег, я... И не привык к ним, поэтому никогда я не ощущал в них недостатка. Но если бы я был богат, вот бы чудес-то я натворил. О, как бы все шло хорошо на свете, если бы добрые сердца находились в союзе с туго набитыми кошельками. Представьте себе какого-нибудь добряка с состоянием Ротшильда. Матлотта, поцелуй меня. Ты страстно и застенчиво Твои щечки вызывают поцелуй сестры, а твои губки — поцелуй любовника». «Да замолчи же ты, наконец, пьяница!» – перебил Курфирак. «Я – капитул и распорядитель игр в честь Флоры!» – с достоинством возразил Грантер. Анжел Расс, стоя с ружьем в руках на гребне баррикады, поднял свое прекрасное суровое лицо. Как известно, Анжел Расс соединял в себе свойства спартанца и пуританина. Он был способен умереть вместе с Леонидом в фермопилах вместе с Кромвелем сжечь драгеду. «Грантер!» — крикнул он. «Ступай куда-нибудь подальше выпускать свои винные пары!» Эти гневные слова произвели очень странное действие на Грантера. Точно ему плеснули прямо в лицо стакан холодной воды. Вдруг, как бы протрезвившись, он сел, облокотился на столик возле окна, взглянул с невыразимой мягкостью на Анжел раса и сказал, «Позволь мне здесь проспаться». «Ступай спать в другое место!» — возразил Анжел рас но грантер не сводя с него мутных и нежных глаз проговорил не мешай мне спать здесь пока я не умру грантер продолжал анджел раз окинув его презрительным взглядом ты не способен ни веровать ни мыслить ни хотеть ни жить ни умереть увидишь так ли это серьезно ответил ему грантер он пробормотал еще несколько бессвязных слов потом голова его грузно опустилась на стол И как это часто бывает во второй фазе опьянения, в которую так грубо и круто толкнул его Анжел раз. он тотчас же крепко заснул.